что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бациллы. Оськ однажды спросил даже нищего золотаря помойных дел мастера Ливончия Абрамкина. — А правда говорят, на вас киша кишмят, нет, кимшат, ну, то есть лазают, скарлатинки. «Ну, — обиделся Левонти, — какие там скарлатинки? Это на мне просто так обыкновенные воши, а скарлатины такой животной и нет вовсе. Скарлан пендри есть, так то засекомое вроде змеи в кишках существует». — А у вас, значит, — обрадовался Оська, — Скарлопендра в кишках кишнит, да? Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь. — Очень поучительное место — это кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. Покровски перед Рождеством, например, приходят сюда каледовать ребята. Они поют «Маланья ходыла, васыльку просыла, васыльку батьками». На Новый год является проздравить сам городовой. Он стукает каблуками и говорит «Честь имею».